Глава 54. Они сидели на ступеньках маленькой пагоды. Четыре лакированных столбика и высокая крыша, осеняющая бронзовый колокол. И смотрели на реку, как она лениво, по бесконечным излучинам, уходила к зараженному городу. Отсюда были видны его зубчатые стены. Зной навис над ними, как погребальный покров. Но река, хоть и текла так медленно, все же была в движении, и от этого возникало грустное чувство быстротечности жизни. Все проходит, и если оставляет после себя след, то какой? Китце казалось, что все они, все люди на земле, подобны каплям воды в этой реке, что безымянный поток всех влечёт к морю. Когда всё так приходящее ничтожно, стоит ли людям, раздувая мелочи до размеров важных событий, так терзать себя и других? — Вы Харингтон Гарденс знаете? — спросила она Одингтона, задумчиво улыбаясь. — Нет, а что? — Да ничего, просто это очень далеко отсюда. Там живут мои родители. А вы подумываете об отъезде домой? Нет. Отсюда вы надо полагать, сниметесь месяцы через два. Эпидемия как будто пошла на убыль. Останет холоднее, так и совсем прекратится. Мне, пожалуй, будет жалко отсюда уезжать. Она задумалась о будущем. Какие олтера планы, она не знала. С ней он не делился. Был холоден, вежлив, молчалив, непроницаем. Две капли в реке, бесшумно текущие в неизвестность. Такие неповторимые друг для друга, а на посторонний глаз неразличимые в общем потоке. «Смотрите, как бы монахини не обратили вас в свою веру», сказал Одингтон со своей лукавой усмешкой. «И мне когда этим заниматься?» «Да это для них и не важно, они бесконечно добры. Вообще это удивительные женщины. А всё-таки...» Не умею я это объяснить. Нас разделяет стена, не зная, в чём тут дело. Как будто им известен секрет, который есть для них самое важное, а я недостойна к нему приобщиться. Это не вера, а что-то более глубокое и значительное. Они пребывают в своём мире, а нам туда доступа нет и не будет. Каждый день, когда за мной закрывается дверь монастыря, я чувствую, что перестала для них существовать. Но понятно, для вашего тщеславия это чувствительный афронт», — поддразнил он. «Тщеславие?» — Китти пожала плечами. Потом с ленивой улыбкой обратилась к нему. «Почему вы мне никогда не рассказывали, что живете с маньчжурской принцессой?» «Чего еще эти старые сплетницы вам наболтали? Для монахини это же смертный грех — обсуждать частную жизнь таможенных чиновников». «Почему вы так болезненно это воспринимаете?» Одингтон скосил глаза вниз, словно придумывая ответ похитрее, а потом слегка пожал плечами. «Афишировать тут нечего. Навряд ли это способствовало бы моему продвижению по службе. Вы её очень любите?» Он поднял голову. Теперь на его некрасивом лице было выражение, как у провинившегося школьника. «Она ради меня бросила всё». Дом, семью, обеспеченное положение. Уже много лет как от всего отказалась, лишь бы не расставаться со мной. Я несколько раз прогонял её, она возвращалась. И сам от неё сбегал. Она меня опять настигала. А теперь я махнул рукой. Придётся, видно, терпеть её до конца дней. Она, наверное, любит вас до безумия. Странное это ощущение, отозвался он, растерянно морщил лоб. Я ни минуты не сомневаюсь, что если бы я решительно ее отставил, она покончила бы с собой. Не от обиды на меня, а совершенно естественно, потому что жить без меня не захотела бы. Очень странно сознавать это. От такого не отмахнешься. Но главное ведь любить, а не быть любимым. К тем, кто тебя любит, даже благодарности не чувствуешь. С ними бывает только скучно. «Как во множественном числе, не знаю. По опыту могу говорить только о единственном». «И она в самом деле принцесса? И в родстве с императорской фамилией?» «Нет, это уж романтические фантазии монахи. Она из очень знатной семьи, но в революцию они, конечно, разорились. Впрочем, она всё же очень знатная леди». Он произнёс это с гордостью, так что Китти невольно улыбнулась. «Значит...» Вы останетесь здесь на всю жизнь? В Китае? Да. Что я делать в другой стране? Когда уйду в отставку, куплю в Пекине китайский домик и буду доживать там свои дни. А дети у вас есть? Нет. Она с интересом на него посмотрела. Очень странно, что этот лысый человечек с обезьяньей мордочкой мог внушить чужестранке такую испепеляющую страсть. Говорил он о ней небрежно, не слишком уважительно, и все-таки безраздельное чувство этой женщины производило сильное впечатление, задевало какую-то струну. «Да, далеко отсюда, до Харингтон-Гарденс», — улыбнулась она. «Почему вы это сказали?» «Ничего я не понимаю. Жизнь вообще непонятна. Я чувствую себя так, будто всегда жила на берегу прудочка, А мне вдруг показали море. Даже дух захватывает. Но совсем не страшно. Я не хочу умирать. Я хочу жить. Я чувствую в себе какое-то новое мужество. Как старый моряк пускается под парусом на поиски новых неведомых морей. Так, наверное, и моя душа стремится все изведать. Одингтон задумчиво поглядел на нее. Я взгляд застыл, на далёкой глади реки. Две капли, что тихо, бесшумно движутся к Вечному морю. «Можно мне навестить манжурскую леди?» — вдруг спросила она, подняв голову. Она ни слова не говорит по-английски. «Вы были ко мне очень добры, вы много для меня сделали. Может быть, я и без слов сумела бы ей выразить, как хорошо к ней отношусь». Одингтон усмехнулся чуть езвительно однако ответил вполне дружелюбно. «Я как-нибудь зайду за вами, и она угостит вас жасминовым чаем». Китти не стала говорить ему, что эта повесть о чужеземной любви с самого начала поразила ее воображение, и теперь манжурская принцесса сделалась для нее символом чего-то, что смутно, но неотступно манило ее, как загадочный перст, указывающий на мистическую обитель духа.